Он узнал Николаева. «Сейчас будет самое неприятное», — подумал Ромашов. Сердце у него тоскливо заныло от тревожного предчувствия. Но он все-таки покорно подымался кверху. Офицеры не видались около пяти дней, но теперь они почему-то не поздоровались при встрече, и почему-то Ромашов не нашел в этом ничего необыкновенного. Точно иначе и не могло случиться в этот тяжелый несчастный день.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 Но так как разговаривать, избегая друг друга глазами, становилось с каждой секундой все более неловко, то Ромашов предложил вопросительно. «Так пойдемте». Извилистая стежка, протоптанная пешеходами, пересекала большое свекловичное поле. Вдали виднелись белые домики и красные черепичные крыши города. Офицеры пошли рядом, стороняясь друг от друга и ступая по мясистой, густой, хрустевшей под ногами зелени.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 и по своему обыкновению приплясывал на месте. «Твоя не обедал?» — спрашивал он с участливой фамильярностью. «Небось голодный. Сейчас побежу в собрание и принесу тебе обед». «Убирайся, к черту!» — визгливо закричал на него Ромашов. «Убирайся! Убирайся и не смей заходить ко мне в комнату! И кто бы ни спрашивал, меня нет дома! Хоть бы сам государь-император пришел!» Он лег на постель и зарылся головой в подушку, вцепившись в нее зубами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 Ромашов в это время думал о самоубийстве. Но думал без решимости и без страха, с каким-то скрытым, приятно самолюбивым чувством. Обычная неугомонная фантазия растворила весь ужас этой мысли, украсив и расцветив ее яркими картинами. Вот Гайнан выскочил из комнаты Ромашова, лицо искажено испугом. Бледный, трясущийся, вбегает он в офицерскую столовую, которая полна народом. Все невольно поднимаются с мест при его появлении.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 И в ней валяется револьвер Смита и Вессона, казенного образца. Сквозь толпу офицеров, наполнявших маленькую комнату, с трудом пробирается полковой доктор Знойка. Весок, произносит он тихо среди общего молчания. Все кончено. Кто-то замечает вполголоса: Господа, снимите уже шапки! Многие крестятся. Веткин находит на столе записку, твердо написанную карандашом и читает ее вслух. Прощаю всех!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 Капитан Слива сурово хмурится. Доброе лицо Веткина распухло от слез, но теперь на улице он сдерживает себя. Лбов плачет на взрыв, не скрывая и не стыдясь своего горя. Милый, добрый мальчик. Глубокими скорбными рыданиями несутся в весеннем воздухе звуки похоронного марша. Тут же и все полковые дамы, и Шурочка. «Я его целовала», — думает она с отчаянием. «Я его любила. Я могла бы его удержать.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 с вечной улыбкой на губах. На груди у него скромный букет фиалок. Никто не знает, чья рука положила эти цветы. Он всех простил. И Шурочку, и Сливу, и Федоровского, и корпусного командира. Пусть же не плачут о нем. Он был слишком чист и прекрасен для этой жизни. Ему будет лучше там. Слезы выступили на глаза, но Ромашов не вытирал их.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 — скрикнул солдат, и вдруг, остановившись, весь затрепетал на одном месте от испуга. Ромашов быстро поднялся. Он увидел перед собой мёртвое, истерзанное лицо с разбитыми, опухшими, окровавленными губами с заплывшим от синяка глазом. При ночном неверном свете следы побоев имели зловещий, преувеличенный вид. И, глядя на Хлебникова, Ромашов подумал. Вот этот самый человек...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 Дерзкая и злая отвага.